Глава 14. Теория трех ветров. «Благодарю всех за своевременное возвращение в класс», сказала Хорда и Тюдизовна, одаривая учениц своей спокойной и строгой улыбкой. «Помните, что пока ваши сердца не раскрыты в полной мере, вам необходимо быть собранными и внимательными, замечать знаки и немедленно реагировать на них». С этими словами учительница махнула левой рукой в сторону плеча и золотые шарики с мерцающими символами Ха послушно прыгнули в капюшон. Фаняша окинула взглядом одноклассниц и почувствовала разочарование, что никому нет дела до ее победы. Как это странно и неправильно Скривив губы, пробубнила она. «Разве можно так быстро переключаться?» Муриса наклонилась к подруге, чтобы услышать ее слова. «Не понимаю, что происходит? Почему меня никто не поздравляет?» Все забыли, что только что было на клаудсерфинге. Или все только делают вид, что ничего особенного не случилось, потому что победила именно я? расстроенным голосом рассуждала Фаняша. Нет, что ты? Дело не в тебе вмешалась в тихий монолог Муриса. Просто есть время для праздника, время для учебы, время для полетов на землю, и важно четко понимать, что происходит именно сейчас. Соответствовать пространству и времени, в котором находишься. Это, кстати, удобный навык. Мы отрабатывали его в начале средней школы, когда ты была на земле. «Ясно», – кивнула Фаняша и тяжело вздохнула. «Я поздравляю тебя с победой», – нежно улыбнувшись, шепнула Муриса. Фаняша улыбнулась в ответ. «Имейте в виду, что к моменту окончания школы продолжала учительница, летая по классу, ваши сердца откроются полностью, и вы сможете сильнее чувствовать время и пространство. Тогда пунктуальность станет для вас естественным состоянием и верным помощником в жизни. И запомните, для того, чтобы грамотно помогать человеку, нет необходимости быть с ним каждую секунду. Взрослый, образованный ангел – «Может позволить себе заниматься общественной деятельностью, саморазвитием и семьей, но при условии, что он сможет всегда оказаться в нужное время в нужном месте. Это понятно?» Ученицы послушно кивнули. «А можно вопрос?» – внезапно спросила Фаняша. Учительница бросила на нее тревожный взгляд. «Я по теме урока, оправдываясь», – продолжала она. «Мне непонятно, как это делать. Как чувствовать пространство и время?» Когда сердце откроется полностью Сразу почувствуешь и все поймешь Звонко отозвалась Вилария То есть и обратную сторону любви Тогда можно будет увидеть Поинтересовалась Фаняша Но ну, естественно Ехидно процедила Вилария Поскорей бы Фаняша тяжело вздохнула Всему свое время Строго произнесла Хорда и Тюдизовна И незаметно для всех Подмигнула Фаняша Этот маленький жест внимания и поддержки подарил девочке ощущение невероятной радости. Она почувствовала, как стало тепло у нее в груди. Вспомнила бабушку и улыбнулась. И все остальное стало совсем неважно. И то, что говорит Вилария, и даже мысли о том, как же ей, наконец, почувствовать и открыть свое сердце. Фаняша погрузилась в воспоминания о детстве, где было много любви, Вспомнила, как в день ее появления папа сказал, что каждому в этом мире необходимо, чтобы с ним говорили на пяти языках любви. И он предложил распределить обязанности между всеми членами семьи. Мама выбрала язык прикосновений, бабушке досталось совместное времяпровождение, папа отвечал за подарки, Борисей – за помощь. А пятый язык – слова поддержки и поощрения – Распределили между собой Папа, мама, брат и бабушка Этот язык любви должен был достаться дедушке Фаняше Говорят, ему в этом не было равных Но он улетел в Альтадиум на важное задание Так ей рассказывали тогда Вот бы встретить дедушку Во время обзорной экскурсии по Альтадиуму Мечтательно подумала Фаняша Он, конечно, будет очень удивлен Увидев внучку среди победителей соревнований по клаудсерфингу и непременно скажет, что очень гордится ею. Фаняша улыбнулась сама себе, представляя довольное и счастливое лицо дедушки. Несмотря на то, что она никогда его не видела, рассказов и фотографий хватило для того, чтобы девочка ощущала его присутствие в жизни. Иногда Фаняша закрывала глаза и представляла, что он рядом и в любой момент готов поддержать и помочь. В ее воображении дедушка был героем. Он мог рисковать собой, совершать храбрые поступки для того, чтобы спасти внучку из беды. С течением времени постепенно стиралась грань между тем, что происходило на самом деле, и тем, что она придумывала. Да и кто знает, какой мир более реальный. В воспоминаниях реальной и воображаемой миры смешивались в один – и наполняли Фаняшу ощущениями радости и любви. Фаняша была избалована вниманием в первые годы жизни. Вся семья старалась сделать так, чтобы ее детство было беззаботным, безмятежным и счастливым. Она ощущала любовь, когда слушала бесконечные бабушкины сказки, а Бося мастерил для нее новые игрушки из разноцветных облачков. С нежностью вспоминала она, как мама заплетала ей косы, целовала, обнимала и убаюкивала ласковым голосом. А еще в памяти всплыли воспоминания о первом подарке папы, красивом кулончике с буквой «Е», который она в знак вечной дружбы обменяла на кулончик Мурисы. Фаняша аккуратно нащупала букву «М» на груди под платьем и с нежностью посмотрела на Мурису. «Где твой?» — тихо спросила она, показывая Мурисе кулончик. «Он в надежном месте. Потом объясню. Слушай внимательно, пожалуйста. Тема урока важная», — прошептала Муриса и продолжила записывать то, что говорила учительница. «Почему ты его не носишь? Где он?» — удивилась Фоняша. «Тишина в классе», — приказала учительница. «Для того, чтобы усвоить теорию трех ветров...» «Необходимо сейчас все ваше внимание направить сюда», Хорда Тюдизовна указала пальцем в центр класса. «Я не буду повторять дважды. Итак, вы записали основные признаки трех ветров. Теперь рассмотрим теорию на практике». Фаняша заглянула в тетрадку Мурисы и увидела нарисованного в профиль человечка и три стрелочки, направленные на него. На стрелке, указывающие на лицо, было большими буквами написано «желтый ветер», на другой, указывающей на спину, «красный ветер», третья стрелка шла снизу вверх к ногам человечка и называлась «синий ветер». Девочка наклонилась поближе, чтобы разглядеть, какие признаки были описаны под каждой стрелкой, но в этот момент учительница громко захлопала в ладоши. «Итак, перед нами снова Дэниел», – произнесла Хорда тюдизовна. Фаняша тут же выпрямилась, убрала косички за спину и стала внимательно слушать. Теперь посмотрим, каким образом теория трех ветров работает в жизни. Как я говорила, когда у человека случается сложная, стрессовая для него ситуация, тут же просыпается один из трех ветров, который вызывает определенную реакцию. «С какого ветра начнем?» «Давайте с красного», — предложила Чётика. «Хорошо», — согласилась Хорда и Тюдизовна, подлетела к Дэниелу сзади и, махнув рукой, направила в его спину поток красного ветра. Молодой человек глубоко вдохнул и нахмурился. Затем учительница повторным движением руки усилила этот ветер. В это же мгновение лицо Дэниела изменилось. Он покраснел, сдвинул брови и, стиснув зубы, подался вперед. «Сжал кулаки и стал издавать звуки, похожие на рык. Его лицо с каждой секундой становилось краснее, а движения более напряженными и резкими». В классе послышалось хихиканье. «Но он прямо как животное», — сказала Шариня. «Да, так и есть», — подтвердила Хорда и тюдизовна. «Красный ветер пробуждает в человеке животные инстинкты, которые проявляются при возникновении опасности». Этот ветер требует активных действий. Человек атакует и нападает для того, чтобы отстоять свою территорию, свое мнение, свои желания. Конечно, я намеренно усиливаю красный ветер для наглядности. В обычном проявлении красный ветер просто заставляет людей спорить, доказывая свою правоту». «А ему не больно?» – тихо спросила Фаняша и сморщилась от боли, которую будто испытывала на себе. Все в классе были увлечены тем, что происходило с Дэниелом, и никто не обратил внимания на этот вопрос. «Теперь посмотрим, как работает желтый ветер», – предложила учительница и, подлетев к Дэниелу спереди, направила на него сильный поток желтого ветра. Дэниел отвернул лицо, прикрыв его одной рукой, другой замахал, словно старался отогнать от себя желтый поток и попятился назад. Фаняша тоже рефлекторно закрыла лицо ладошками. Остальные ученицы оживленно комментировали происходящее и наклонялись вперед, чтобы лучше рассмотреть реакцию Дэниела на ветер. Как видите, желтый ветер приглашает человека сбежать из сложившейся ситуации, закрываться, прятаться, отказываться что-либо предпринимать. А теперь синий ветер скомандовала Хорда и Тюдизовна. Она подлетела к Дэниелу снизу и направила поток синего ветра на его стопы. Молодой человек замер, округлил глаза и остановил взгляд в одной точке. Его выражение лица стало безучастным. Учительница легкими движениями усиливала ветер. Дэниел пошатнулся, взялся за голову, зажмурился и закачался из стороны в сторону. Ветер усиливался». Дэниел рухнул на колени искривив лицо, будто испытывал сильную боль, забился головой о несуществующую стену. «Остановитесь! Остановитесь же!» – закричала Фаняша. «Что вы делаете? Ему же больно!» Одним движением руки учительница свернула изображение. «Ну вот, на самом интересном месте!» – жалобно произнесла Шариня. «Хорда Тюдизовна, пожалуйста, объясните ей, что ему не больно, и покажите дальше». «Достаточно на сегодня», — строго сказала учительница. «Я понимаю, что вам больше нравится изучать тему на наглядных экспонатах, но на сегодня хватит. Продолжим с Дэниелом на следующем уроке». Фаняша опустила глаза в тетрадку, чтобы избежать столкновения с недовольными взглядами одноклассниц. «Итак, вы увидели основные реакции, которые вызывают три ветра. Кто попробует коротко описать их?» – спросила учительница. «Я!» – звонко отозвалась чётика. Учительница кивнула. «Значит так, красный ветер дует в спину и заставляет человека нападать и спорить. Желтый ветер в лицо и вынуждает человека прятаться и сбегать. А вот что делает синий ветер, не очень понятно». «Потому что Дэниел сначала будто бы заснул, а потом стал мучиться. Почему?» «Спасибо, чётика, сейчас объясню на примере», — сказала Хорда Итюдизовна И, махнув рукой, развернула посреди класса большое белое полотно, на котором изобразила трёх девушек. «Давайте предположим, что эти три девушки сдавали важный экзамен для поступления в учебное заведение. Затем им сообщают, что экзамен не сдан». Теперь смотрите на их реакции, вызванные красным, желтым и синим ветром. Под первым изображением учительница нарисовала эту же девушку, бегущую куда-то с озабоченным видом. Итак, первая, под воздействием красного ветра, бежит доказывать, что ее не так поняли, что, возможно, произошла ошибка, и непременно нужно еще раз проверить результаты, чтобы убедиться, что она все сделала правильно, прокомментировала Хорда Этюдизовна. «А вторая...» – нетерпеливо поинтересовалась Чётика. «Вторая девушка, чувствуя желтый ветер, не будет спорить, не станет ничего доказывать. Для нее проще отступить, промолчать, уйти», – сказала учительница, изображая идущую девушку с опущенными руками и поникшей головой. «Понятно», – отозвалась Чётика, записывая что-то в тетрадке. «А третья...» «Схватится за сердце и упадет в обморок», спокойно произнесла Хорда и тюдизовна и создала форму девушки, лежащей на полу. «Ой!» — воскликнула Чётика. «Что же, прямо сразу в обморок?» «Конечно, я вам показываю крайнюю степень для наглядности», пояснила учительница. «В самом слабом проявлении синий ветер просто будто бы парализует человека и тот становится безучастным к происходящему». а в сильном проявлении этот ветер разрывает изнутри. «Этот синий ветер самый плохой получается», – наивно предположила Иструлия. «Все три ветра одинаково хорошие, особенно если они дуют не в полную силу», – ответила учительница. «Все три ветра в жизни необходимы. В различных ситуациях каждый из них бывает очень важен». Порой нужно решать вопрос и добиваться своего. Тогда необходимо будить красный ветер. Иногда важно отступить и промолчать. Тогда помогает желтый ветер. А синий ветер заставляет человека сделать паузу, остановиться и оценить все так, как есть, принять это и пережить. То есть получается, что любой человек может пользоваться всеми тремя ветрами? Спросила Вилария. «Это было бы замечательно», – ответила учительница. Однако людям свойственно выбирать себе любимчика и какое-то время пользоваться только одним ветром, доводя его до предела. Поэтому в жизни встречаются ярко выраженные спорщики, которым важно доказывать свою правоту и добиваться своего. Любители желтого ветра предпочитают не решать задачи, а бежать от них. Сначала прятаться в мыслях, а потом скрываться фактически от всего и всех. А те, кто выбирает «синий ветер», при сложной ситуации ощущают внутренний дискомфорт, головокружение, тошноту, боль и прочие чувства, которые в итоге доводят человека до предобморочных состояний. «Так, а что же делать? Как научить человека не выбирать любимчика, а пользоваться всеми тремя ветрами?» поинтересовалась Вилария. Об этом мы поговорим чуть позже На следующем уроке я научу вас самих создавать эти ветра Чтобы вы могли в нужный момент направлять их на человека Здорово, воскликнула чётика То есть мы сможем управлять людьми с помощью трех ветров Ваша задача не управлять людьми, а грамотно и своевременно помогать им Если видите, что человек заигрался с красным ветром, добавьте синего или желтого, чтобы сбалансировать его реакцию. «А может быть, просто ослабить красный ветер?» — предложила Эструлия. «Нам неизвестны способы, как ангел может ослабить ветер, но зато есть точные данные о том, каким образом создавать ветра и усиливать их. Этому я вас научу». «При необходимости вы сможете усилить любой ветер настолько, чтобы человек ощутил, что пришло время остановиться и понять, что много внимания уделяет одному ветру и стоит обратить внимание на другой. Но для того, чтобы делать это грамотно, вам необходимо хорошо изучить тему. Важно тонко чувствовать, когда и с какой силой можно пользоваться ветрами». «Да, я вспомнила», — вдруг сказала Шариня. Могу поделиться историей, которую мне рассказал брат, если позволите. Хорда и Тюдизовна кивнула. Он рассказывал, что его человек постоянно бежал от проблем и отказывался решать даже маленькие вопросы, которые возникали на его пути. Тогда брат стал усиливать ветер. Теперь-то я понимаю, какой. Желтый радостно выкрикнул Чётика. Ну да, согласилась Шарине. Так вот, брат ветер усиливал. и все ждал, когда человек устанет отступать, разозлится и начнет действовать. А тот только ручки сложил и начал на судьбу жаловаться. Причитал, что у него ничего не получается, все из рук валится, что беда не приходит одна, и вообще он весь несчастный разнесчастный. Вот. «Так а дальше-то что?» – заинтересованно спросила Вилария. «Ну, что-что? Не знаю, что. Просто помню, что была такая ситуация». «Может быть, брат просто не знал, что можно другой ветер создать, потому и мучился только с желтым?» «Я объясню», — сказала учительница. «Дело в том, что создать ветер можно только в том случае, если одновременно с ним не дует другой ветер. То есть нужно успеть создать ветер, пока человек не успел отреагировать привычным ему образом. Когда люди сталкиваются со сложностями, их реакция почти всегда мгновенна». «Если бы они знали, что нужно сделать хотя бы маленькую паузу, чтобы ангел смог сориентироваться и помочь, было бы намного проще. Поэтому я предполагаю, что твой брат просто не успевал создавать другой ветер, потому что человек по привычке сразу же вызывал желтый ветер. Брату оставалось только работать с тем, что есть, усиливать желтый ветер, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию. Надеюсь, что в итоге у него это получилось». Ты спроси у него, предложила Иструлия. Шариния кивнула. Спасибо Шарине за интересную историю, сказала Хорда и Тюдизовна, сворачивая полотно. На сегодняшний день достаточно новой информации. Прошу вас выполнить упражнения в ваших учебных тетрадках на тему теории трех ветров. Это поможет вам попрактиковаться в том, какие реакции соответствуют каждому ветру и к чему приводит усиление ветра. И, пожалуй, дам вам еще одно задание. Вот три фигуры. Учительница нарисовала в воздухе треугольник, круг и квадрат. Эти фигуры помогают понять, как работать с каждым из трех ветров. С их помощью вы сможете посылать вашим людям подсказки. Поразмышляйте над тем, какая фигура какому ветру соответствует и почему. Муриса аккуратно нарисовала в своей тетрадке фигуры и поставила рядом знак вопроса. Фаняша последовала ее примеру. Урок окончен. Сейчас время лететь на землю. Прошу следовать за мной в нимбариум. Думаю, ваши девочки уже заждались своих ангелов, сказала Хорда и Тюдизовна и направилась к выходу. Ученицы послушно полетели за ней.